Глава 2. Возвращение в Ингернику, родину не тела, но души, Саиль ждала с нетерпением. Ах, каким восхитительно приятным становится путешествие, если заботу обо всем берут на себя взрослые. Саиль виновато вздохнула и принялась лентяничать напропалую. К еще одной пассажирке ингерницы отнеслись благосклонно. Единственным поводом для споров стала ослица. Пускать скотину в жилое пространство колдуны отказывались наотрез.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 Девочка воздела очи горе, отчетливо понимая, на что соглашается. А Лючана представляет себе, что это такое? Не спавший всю ночь младенец. Может статься, что жестокая смерть покажется им избавлением от страданий. Пеппе пришлось трясти, щипать, щекотать и подпаивать крепким чаем. Малыш ревел и брыкался не хуже мымры. Брат, то и дело навещаемый Лючана, тоже не спал и даже почти не матерился. Эта ночь оставила всем незабываемые ощущения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 Замысловатые наговоры-считалочки, количество и цвет ниток в ритуальных узелках, куплеты величальных песен и четкое понимание, сколько и каких свечей должно гореть на алтаре, демонстрировал почти каждый. Особенно усердствовала родня какого-то императорского рыцаря, выселенная на Хон подальше от пастырских глаз, в некотором роде клан.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 ошвавшийся в порту беспризорник, мигом оценивший свой шанс и присоединившийся к бегству. Мелкий авантюрист оказался выходцем из простонародья, самого что ни на есть дна. Грубый, нахальный и языкастый. Он говорил про Саиль гадости и грозил возмущенному лючана потасовкой, недолго впрочем. Добрые люди объяснили хулигану, чего именно брата он пытается поколотить. Извиняться юный матершинник, конечно, не стал и вообще о хрупкой психике белых, скорее всего, не догадывался. Наоборот, душевная ругань в его понимании служила хорошим поводом для знакомства. Саиль вздохнула и решила игнорировать чужие закидоны. Для этого в Ингернике импаты есть. Надо запомнить и вычеркнуть из возможных планов эту профессию. А провидец вообще выглядел так, словно готов был без малейших колебаний начистить негодяю морду. На будущее в Кроухард не ногой. Взрослые беженцы сирот Кучинока ненавязчиво гоняли, наверное, помнили его по прежней жизни. Мальчишка на все придирки начхал.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 Жулик в мелочах, жулик во всем. Юная волшебница решительно встала перед взрослым магом и поставила вопрос ребром. Познакомься, тата, это мой новый братик. А, -а, -а, -а, а улыбка Саиль стала немного зловещей, в глазах появился нехороший прищур. Братик это замечательно, почти искренне выдохнул бывший пастырь. Пепе заметно подросший за время путешествия, а Гугл и тянулся ручками к блестящим стекляшкам.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 все же к лучшему обернулось. Саиль помахала рукой провидцу и повела устраивать на ночлег свою семью, в которой почему-то считала себя старшей.